Глава 26. Мэдди. После выходных, проведенных с сиенной за поеданием мороженого и просмотром телевизора я чувствую себя гораздо лучше. Однако продолжаю искать мужчин, которых одобрила бы моя мама. Они могли бы дать мне новое представление о жизни, которой, как мне кажется, я жить не хочу. Сейчас я вполне счастлива сама по себе. У меня есть собственная квартира, студия и успешная карьера. Так какого чёрта мне так хочется встретить мистера Совершенства? Всю неделю я была полностью погружена в работу, и сейчас моя студия просто сияет чистотой. Все необходимые вещи аккуратно разложены по контейнерам, и даже ручки на столе Эви лежат по цветам. Словом, всю эту неделю я занималась чем угодно, лишь бы не думать о нём. Неделя без Грейсона показалась мне самой долгой в жизни. Вчера позвонила мама, она сообщила, что моя двоюродная сестра Мэйси, которая, как мама любезно мне напомнила, младше меня на 4 года, скоро выходит замуж. В приглашении на свадьбу указано, что я должна прийти не одна. Возможно, мама просто надеялась, что я найду себе пару для посещения торжества. Однако, к моему сожалению, единственный мужчина, которого я когда-либо хотела видеть рядом с собой, не подходит для этой роли порой наши мечты не совпадают с реальностью. Когда я приближаюсь к vip кабинке в конечной зоне, Сиена радостно улыбается мне, а Келлер властно обнимает ее за талию. Я машу им рукой и ускоряю шаг. «Мэдди?» Лука приветливо мне кивает, поднимая свой стакан с янтарной жидкостью. Фрэнки тоже кивает мне в знак приветствия. Я замечаю, как эффектные его серые глаза ярко выделяются на фоне смуглого лица и оливковой кожи. Не буду скрывать, он очень привлекательный мужчина. Конечно, не такой привлекательный, как Грейсон, но в нем есть что-то от греческого бога, могущественного и окутанного тайной. Возможно, именно это всегда привлекало мое внимание». Лука похлопывает по свободному месту рядом с собой, предлагая мне сесть, а Келлер, наполнив бокал шампанским, пододвигает его ко мне через стол. «С тобой все в порядке, Мэдди?» — спрашивает он, приподнимая брови. «Кажется, он уже все знает». «Ага, я поднимаю бокал и, сделав глоток, ставлю его на стол». Лука начинает смеяться, и по его реакции я понимаю, что все уже знают о произошедшем. «Прекрасно». Я чувствую, как они наблюдают за мной, пока я наслаждаюсь шампанским. Но тут атмосфера в кабинке внезапно меняется, и волоски на моей коже встают дыбом. «Добрый вечер!» Его голос словно пронизывает меня током. «Грейсон». Все приветствуют его, и он занимает место за столом рядом с Сиеной, прямо напротив меня. «Солнышко!» — кивает он. «Привет!» — говорю я с натянутой улыбкой, стараясь не ерзать на диване. К нам подбегает едва одетая официантка и наливает стакан Грейса на скотч. Ее пальцы скользят по его черной рубашке, обтягивающей бицепсы, и я крепче сжимаю свой бокал. Однако, к моему удивлению, замечаю, что все это время он не сводит с меня глаз. Когда он делает глоток скотча, его кадык слегка отдергается, и я, не в силах сдержать себя, облизываю губы. «Эй, полегче», — говорит Лука, наклоняясь ко мне. «Через секунду ты разобьешь бокал. Я сразу же ослабляю хватку». «Ты сегодня какая-то тихая, Мэдди?» «Что-то случилось?» — спрашивает он, и его вопрос слегка меня удивляет. «Мы часто встречались с Лукой на различных праздниках и дружеских встречах, но никогда не были особенно близки. Он всегда был рад вставить свои шутки и комментарии в рассказы. Не более того. А еще он наблюдал и всегда замечал все. «Просто у меня столько всего происходит, что, честно говоря, я не понимаю, что делаю». Говорю я, ощущая на себе взгляд Грейсона, который буквально прожигает мою щеку. «На этой неделе он был в таком же хреновом состоянии», — усмехается Лука. «Мы действительно не можем быть счастливы друг без друга». Я наклоняюсь к Луке ближе и шепчу. «Уверена, я расстроила его так сильно, что пути назад нет». Терпкий аромат сандала от его лосьона после бритья, смешанный с сигаретным дымом, действует на меня успокаивающе. Не думаю, что ты способна так сильно оттолкнуть его, Мэдди. С прошлого года Грейсон словно одержим тобой, но ты действительно причинила ему боль. Просто вспомни, через что ему пришлось пройти. В глубине души он очень ранимый, хоть и вспыльчивый человек. Он улыбается, искосо поглядывая на Грейсона. «Возможно, если вы оба, наконец, признаетесь в любви друг к другу, это облегчит жизнь всем нам. Перестаньте отталкивать друг друга. Любовь. За 26 лет жизни на этой планете мне ни разу не доводилось испытывать столь все поглощающее, страстное и чистое чувство». «Ладно, посмотрим». «Просто подумай об этом», — говорит он, пожимая плечами. Вдруг я встречаюсь взглядом с суровым Грейсоном, а мои щеки заливает румянец. Боже, как же он сексуален, когда злится. Я скрещиваю ноги под столом, нарочно задевая его коленкой. И выражение его лица мгновенно меняется с гневного на голодное. А в глазах вспыхивает желание, которое словно прожигает меня насквозь. Грейсон встает, Мне приходится запрокинуть голову, когда он, возвышаясь надо мной, протягивает руку. «Потанцуешь со мной?» Парни за столом с любопытством смотрят на нас, а Лука, слегка подтолкнув меня бедром, побуждает подняться. Я вкладываю свою руку в ладонь Грейсона, и в ту же секунду по моим венам разливается тепло. Он уверенно ведет нас к танцполу, легко пробираясь через толпу. А затем, не произнося ни слова, разворачивает меня к себе спиной, утыкается подбородком в моё плечо и, прижавшись пахом к моей заднице, крепко обнимает сильными руками за талию. Мы начинаем покачиваться в такт музыки, и в этот момент мой мир словно сжимается до размеров одного человека. Повернувшись, я обнимаю его за шею, и мы смотрим друг другу в глаза, не произнося ни слова. Грейсон был прав. Вступив в эти отношения, мы отрезали себе путь назад. «Встретимся завтра». «В королях, скажем, в час дня», — говорит он. «Подожди, ты не останешься здесь сегодня?» «Я приехал, чтобы забрать Фрэнки. Я обещал, что оставлю тебя в покое хотя бы на некоторое время и хочу сдержать обещание Мэди. «Прошедшие выходные выдались непростыми для нас обоих, но тебе нужно разобраться в своих желаниях. Я не хочу получить лишь часть тебя. Ты мне нужна целиком, каждая твоя частичка». Поэтому наслаждайся сегодняшним вечером, а завтра примешь решение, хорошо? Я хочу попросить его просто отвезти меня домой. Слова так и просятся наружу, но что-то меня сдерживает. Внезапно приходит осознание, что для меня существует только он. Мысли о том, что я могу потерять Грейсона и жить без него так, как я жила последнюю неделю, помогает найти ответы на тревожащие вопросы. «Завтра». Говорю я, обхватывая его подбородок, покрытый легкой щетиной. Грейсон целует меня в макушку, но почти сразу же отпускает, потому что этот трепетный момент прерывает подошедший к нам Фрэнки. «Несмотря ни на что, это всегда будешь ты». Грейсон берет меня за руку и сжимает ее прежде чем развернуться к выходу. «А следующее, что я помню, — это сиена, которая заключает меня в объятия». Могу ли я дать ему то, чего он хочет? Могу ли я отдать ему всю себя? — Пойдем выпьем, Мэтс. Кажется, тебе не помешает расслабиться. — Да уж...